Глава 27. Хлопоты по дому. Пока ужинаем, разговариваем с новыми членами нашей команды о жизни. О том, что пережили они за эти четыре дня в своей квартире. Как встретили конец света, собираясь на прогулку по городу, и остались, потому что Мария на отрез отказалась выходить из дома, как не уговаривал Олег ее поторопиться. Они куда-то опаздывали, но, к счастью, остались в квартире и быстро убедились в правильности решения, когда в назначенное системой время из соседних жилищ стали одновременно доноситься крики о помощи и отвратительное уханье. Олег с молотком в руках попробовал достучаться в две ближние квартиры, сбегал и на соседние этажи, где дико кричали люди, но безрезультатно никто не открыл. Крики постепенно стихли, и стало отчетливо ясно, что началась новая жизнь. Сначала казалось, что все скоро кончится, Потом стало понятно, что никто никого не спасает и не эвакуирует. Новости приходили все хуже и хуже. Никакой организационной работой правительства и силовых структур и не пахло. От них не появлялось никаких известий. Друзья и сами оказались все в таком же положении, и помочь никто не мог. Еды еще осталось на пару дней. Пришлось сильно уменьшить выдачу продуктов в семью. Помародерить в опустевших квартирах не удалось. Подъезд быстро захватили зараженные. Один из них оказался особенно ловким и опасным, поэтому положение казалось безвыходным. А когда Олег увидел через тюль на крыше соседнего дома фигуру зараженного высокого уровня, началась паника даже у Марии, до этого державшейся очень стойко. Она отказалась отпускать мужа от себя и дочерей, точно так, как все те, кто остался выживать в квартирах. Теперь я понял, значит, это выдавили зомби и шумели на дороге. Мы сразу заметили их миграцию, то в одну сторону, то в другую. Количество зомби около дома сначала зашкаливало, потом их стало реально меньше. Но вскоре появившиеся монстры сразу же сделали наше положение гораздо хуже. Я пытался договориться по телефону с двумя соседями про отряд самообороны, но увидев в окно первого такого монстра, как он прыгает на 5 метров с места, понял, что рассчитывать ни на кого не смогу. Обычные люди не смогут противостоять такому чудовищу или драться с ним на смерть. Сразу же разбегутся в ужасе, рассказывает Олег. Патронов к пистолету, как на зло, не оказалось ни одного. Олег готовился биться насмерть с таким монстром-молотком, уже зная, что удары по башке замедляют даже зараженных высокого уровня. В последние сутки такая информация постоянно распространялась в сети. Поэтому звонок Оксаны и предложение присоединиться к группировке «Воины» пришли как нельзя кстати. Ребята с нетерпением ждали приезда толпы народа со стволами в руках и непрерывную стрельбу на подходах и в доме. Но сначала заметили, как зараженные несколькими волнами начали уходить в одну сторону и не возвращались. «Да, три часа потратили на это дело, чтобы увезти всю толпу зомби на другой конец центра», удовлетворенно заметил Жека. Потом Маша, дежурившая его занавески, заметила Оксану в камуфляже с пистолетом. Она показывала на наши окна, и тогда вперед пошли двое парней с саблями или катанами в руках. «Мы еще подумали, что это за цирк в наш район приехал». Но оставшиеся зомби оказались быстро перебиты, как и те, которые паслись в подъезде. В дверь постучала Оксана. Мы открыли, услышав ее голос. Подхватили рюкзаки и сумки, выскочили в подъезд. Правда, когда увидели вблизи сколько вас, всего пять человек, из них три молоденькие девушки, сразу же захотели вернуться в квартиру. Думали, что хотя бы человек 20 суровых мужиков, увешанных с ног до головы стрелковым. А тут три нежные девчонки со столами и двое парней со шпагами а то с Сарамисом. Наши только посмеялись, переглянувшись, а Ира рассказала бывшему военному, что теперь не важно, как кто выглядит. Даже Оксана, а может и Алена, спокойно наваляют ему и всем мужикам, оставшимся на нулевом уровне. Олег не верит в это, но проверять не хочет. Уже понимает, что мир не тот, каким казался всего четыре дня назад. А я только сейчас задумался, что для воевавшего человека мы еще салаги зеленые, откровенно говоря, Да еще с холодным оружием в руках. И женщин больше половина у нас. Жаль, что Павел с Костей не дожили до этого момента. Они-то последние выглядели, чем мы. Так и война теперь другая. Правила очень отличаются. Внешность с возрастом, боевые умения или большие мышцы уже совсем не так рулят, как прежде. Выделили новичкам хорошую квартиру на седьмом этаже и договорились с утра пораньше, что Олег проверит, как у нас служба в доме несется что улучшить и куда еще людей нанять на постоянное несение службы. Желающие трудиться за поеха и охрану набираются понемногу, да и пользу хотят принести месту своего жительства хоть какую-то. Ну и я тоже этого хочу, чтобы дом остался надежным местом и нашей запасной базой, поэтому готов тратить продукты и время на таких людей. Рита рассказывает прямо со слезами на глазах, что закрытая в квартире женщина очень к детям просится, Дети постоянно плачут, просто всеобщая беда какая-то, и сама умоляет меня отпустить ее. Ну, совсем у нее с головой не в порядке. Я зову нашу штурмовую мозговую группу, которые пропадают в своей выделенной квартире и общаются только с Ритой в основном. Что все эти по случаям обращения? Есть прогресс? Ну, мнется бородатый Борис. Не сказать, чтобы много, и сам смотрит на Риту. Понятно, тут уже заговор флорентийский наметился, Эпицентром его является именно наша повар, милая и приятная женщина, желающая всем добра. Сколько? Вчера было с десяток, сколько сегодня? Настаиваю я и вижу, что Борис продолжает смотреть на Риту. Пойдем-ка поговорим к вам, забираю я его из квартиры, введу в его жилье, где разговариваю уже с ними обоими, прижеки и Олеге. Еще Ира к нам присоединилась, чтобы помочь мне в решении появившейся проблемы. Сколько сообщений про обращенных? Около тридцати. Безритый Борис быстро выдает новую информацию, поняв, что я серьезно настроен узнать правду. Степень достоверности. Ну, два-три исходят из достаточно проверенных источников. Остальные нам не знакомы, отвечает уже Лена. То есть, проблема имеется, уточняю я. Ну, те проверенные источники тоже могут ошибаться, влезает в разговор Борис. А покусанную женщину жаль? Да, она постоянно звонит Рите и нам, плачет и хочет к детям, Ну и муж тоже ноет рядом. Вот оно в чем дело. Оказывается, придется забрать телефон у покусанной, а то у нас тут разброт шатания начинается Быстро некоторые спасенные позабыли, чей хлеб едят и что обещали при первой встрече. ирита уже противодействует мне мягкой силой убеждения, оспаривает мои приказы и лезет не в свои дела, честно говоря. Хорошо, к детям я ее не отпущу, а к вам подселю. Если обратиться, не так жалко будет». Пользы от вас все равно немного, а продукты хорошо сэкономим. Наши интернетные воины не согласны жить с покусанной, о чем мне сразу же заявляют. Ясно, что они относятся к возможности обращения достаточно серьезно, сами не собираются рисковать своей жизнью. Зато чужих им совсем не жалко, главное оказаться самим добрыми и чуткими людьми, толерантными. Вы работаете на меня и нашу команду, а не на жителей дома, Риту и прочих сердобольных знакомых, «Еще одно такое нежелание отвечать сразу и честно, и я вас даже не выгоню из дома. Отвезу туда, где забрал, и оставлю около вашего подъезда», — говорю я максимально серьезным тоном. «Даже оставлю пистолет с парой патронов, чтобы застрелиться». Теперь до ребят доходит, что шутки кончились. Они кивают головами, что все поняли, и такого больше не повторится. Мы выходим из квартиры. Я захожу к Рите и предлагаю ей приютить бедную женщину на время карантина, чтобы постоянно присматривать за ней. Понимания у нее тоже не нахожу. Поэтому все остается по-старому. Покусаная сидит на карантине, дети плачут, муж воет. Остальные боятся лезть ко мне с советами и жалостью. «Да, правильно я сделал, что ключ от квартиры себе оставил», — замечаю я Рити. «С таким коровьим сердцем вы бы ее через полчаса выпустили. Телефон у нее есть, забирать не стану. Пусть новости читает и телек смотрит. Карантин придется пройти полностью. Еду ей с верхнего этажа спускать будете» раз у нее лекарства и бинты есть. Пусть сидит несколько дней, сама себя перевязывает. Решили сегодня уже никуда не ехать. Час до темноты остался. Большого смысла синокосить уже нет. Новые члены команды размещаются в свободной квартире. Чем Маша и занялась, устраивая дочерей и привыкая к тому, что все, что найдешь в опустевших квартирах, теперь общее и лично твое. А мы с Олегом прошлись по дому. Он сразу же заметил, что зловоние чувствуется. «Это очень плохо». И от нас всех пахнуть будет. Чем дальше, тем больше. В прежней квартире уже дышать было нечем. Пусть деревья и прикрывают дом от прямых лучей солнца. Но высокая температура сделала свое отвратительное дело. С ветром, выдувающим миазмы, там среди плотной застройки не так хорошо, как здесь. Мы собираемся перебазироваться в другое место. Рассказываю я ему и нахожу понимание у мужчины. И он хочет жить в отличных условиях чтобы быть спокойным за жену и дочерей, натерпевшись страхов за семью в осажденной квартире. «За такое место стоит и повоевать. Тем более у вас еще нерешенные вопросы с бандитами. Пора ими заняться», — замечает бывший военный, когда я рассказываю, откуда у нас столько разнообразных стволов и никаких знаний по уходу за ними. «Все правильно делаешь. Строить гражданских придется постоянно. Эту обузу с шеи никак не скинуть», — замечает он по поводу Риты, — Когда я высказываюсь в том смысле, что рассчитываю на его боевой опыт, и Олег обещает помогать. Еще хорошо бы дверь в дом закрывать на ночь, раз уж в светлое время на крыше парни дежурят. Тут я с ним согласен, отправляю Жеку найти и повесить замки на дверях главного и запасного выходов, чтобы имелось на каждый хотя бы по четыре ключа. Наши чистильщики дошли сегодня до четвертого этажа и уже освободили пятерых зараженных, один уже поднял себе силу. Теперь об этом же мечтает второй. Расходимся по квартирам и, наконец, остаемся с Ириной наедине. Сегодня день прошел не так тяжело и напряженно, как обычно. Мы проводим вместе вечер и часть ночи, как обычная семья. Пьем чай, купаемся в ванной и занимаемся любовью, вкладывая в оргазм заработанные проценты. Ира переходит на пятый уровень, и здесь первым делом поднимает меткость. Я закидываю накопившееся в познание и восприятие, Теперь мое меню выглядит так. Уровень 10, навыки, сила 8,8, ловкость 8,8, энергия 8,8, восприятие 7,16, регенерация 5,16, познание 3,16, умение, незаметность 8,8. После сеанса любви космического уровня мы засыпаем и к 6 утра уже хорошо выспались. Теперь полны сил, чтобы начать новый день в трудах, боях и свершениях. «Думаем с нашими, чем заняться первым делом. Ехать к оружейному магазину, замародерить до конца супермаркет или зомби накосить И выбираем первое по списку». Познакомившись с нашим разнобоем среди стволов, Олег высказался категорично. «Так воевать нельзя. У каждого из вас по три 4 ствола, и вы сами начнете путаться в них. Я пока не путаюсь», — немного с вызовом заявила Ира, поглаживая свою бесшумку. «Да, пока по тебе не стреляют прицельно, тогда все кажется так просто. А когда пули ложатся рядом, не до выбора ствола и патронов к нему. Гораздо проще жить, когда у всех одинаковый длинноствол и такой же короткоствол. И патронов всего два вида, всегда можно поделиться». «Вообще, это аксиома военного дела», — серьезно заявил Олег. «Тогда решено. Сначала оружейный, потом все остальное. Я тоже думаю, что пора замародерить именно этот магазин». Тем более мы уже там расчистили территорию. Осталось только забрать газовый резак в гараже. Теперь мы сможем укачаться сразу на трех машинах. Это серьезно снижает опасность заглохнуть посреди толпы зараженных и повышает шансы на выживание. В три капота мы будем реально выкашивать отскочивших и увернувшихся зомби. На ходу у нас Мицубиси и Хаммер. Есть еще Патриот, совсем целенький. Я хочу оставить его на поездку в поселок пока «Мерседес» можно попользовать на какое-то время. Олег воспрянул духом, увидел свет в конце туннеля, и хоть еще сам нулевой, вскоре реально поможет команде. Если, конечно, выживет. Поэтому я рассказываю ему про страшную судьбу парней на фронтере, предупреждая о том, что рисковать не стоит. Придется слушаться старших, которыми для него с женой являемся пока мы все. Олег заверяет, что дисциплину поддерживает, и спрашивает, почему мы еще не зачистили дом, где живем. Расскажем по дороге, пора выдвигать. Выезжаем на двух машинах, едем новой дорогой между густонаселенным районом многоэтажек и центром. Проезжая первый раз тут, привлекаем много внимания и от зараженных, бегущих в нашу сторону, и от жильцов. Во многих окнах и на балконах натянуты белые простыни с написанными от руки огромными буквами «Спасите и помогите». У некоторых, особо грамотных и наивных, есть Иисус. Кое-кто машет руками, приглашая прямо сейчас начать их спасать. Со мной в машине Ира и Оксана, новички с ЖК и Аленой. После густонаселенных районов на подъезде к гаражам гораздо тише, зараженные почти не встречаются. Зато мы находим брошенные соренто, опять же с ключами в замке зажигания. Так-то по пути мы проверяем все подходящие машины, но или салон загажен останками людей, или ключей нет. «Еще часто машины не заводятся, поэтому я предлагаю использовать крокодилы, ведь разрядились они от долгого стояния с раскрытыми дверями и горящими фарами. Тогда мы сможем менять наш автопарк каждый день, если сможем заводить машины». Объясняю я команде, которая теперь выглядит хоть немного солидно. «Уже семь человек, из них трое высокоуровневые, одна прокачанная средняя, и Алена еще в начале пути двое нулевок» которых мы быстро превращаем в первый уровень, оглушив первых попавшихся зараженных и дав им добить. Ого, какой кайф меня зацепил, поражается Олег. Маша молчит, только тяжело дышит после прихода. Открываю гараж, забираю газовую горелку и отцов болтарез для перекусывания цепи и прочего. Заодно мы выгружаем трофейные канистры с топливом. У нас набралось уже около 20 штук. Все прячем в гараже. Надоело уже нюхать запах бензина и соляры. Да и машину они перегружают серьезно, тем более каждая из транспортных средств может умереть в любой момент. Теперь жизнь такая, мало кто из наших машин успеет искатать полный бак бензина или дизеля. Только Хаммер подает такую заявку на спортивное долголетие в зомби-синокосе. Еще джерих рядом с ним идет. Дополнительно в багажник отправляются крокодилы отца. Папка у меня основательный и хозяйственный. Не знаю, можно ли теперь добавить, что был и значит, крокодилы тоже должны оказаться качественными. На всякий случай я поднимаюсь на сам гараж и пытаюсь прочувствовать пространство вокруг. Кто-то есть через два ряда гаражей, наверняка многие люди, кто успел выскользнуть из заполненных зараженными районов или просто не смог вернуться туда, переехали жить в свои гаражи. Ладно, пора к магазину. По дороге забираем соренто и заводим еще пару подходящих джипов. Ну, не очень подходящих, кенгуретников у них нет, Ведь теперь только самые-самые блатные продолжали ездить с ними, когда полиция начала штрафовать за такое дело. Заводим и оставляем, пока заряжаться, закрыв сами машины. Народ смотрит на наше развлечение сверху и что-то кричит. Но мы не слышим, да и так все понятно. Однако помочь людям мы можем сейчас только так, выманивая зараженных и освобождая их. Проводить карательные рейды по подъездам способны только мы с Жекой. Времени на такое у нас нет. Мы и так не успеваем делать все, что требуется. Зараженные здесь совсем не пуганные. Быстро интересуются происходящим. Мы проходим пару раз по дороге, качаясь и добивая побитых вручную. Олег смотрит на наши процедуры с открытым в том. Они с Оксаной и его женой продолжают кататься, давя оставшихся уже на Соренто. После тренировки новичков и распределения новых процентов рейтинга поднимаем Олегу силу до второго уровня, выдвигаемся в сторону оружейного. Где снова старательно выманиваем зараженных с другой стороны от магазина, раскидывая петарды, еще стреляя время от времени по неспешащим приближаться относительно высокоуровневым зараженным, тройкам и редким четверкам. Облегчаем выживание людям и чистим высокоуровневых издалека, не напрягаясь на личный контакт. Ведь я все, что мне требовалось, уже узнал. Теперь осталось дождаться появления зараженных пятого уровня.